Лаэндал Анархия упадка Книга тринадцатая Крайний этап Глава первая Капсулу, в которую я лёг, назвать удобной можно только с очень большой натяжкой. Она наверняка придумана не для людей, или сюда нужно ложиться в скафандре, но никак не голым. «Слушай, консервная банка, а какой я кандидат по счёту?» «Явно же не первый». Решил спросить я у робота, который настраивал капсулу. «Ты первый, до этого у меня совсем иной план был, а на тебя я случайно вышел». «Знаешь, я даже не подозревал, что обычный и тем более слабый разум способен вместить в себя опыт сотни других. Ладно, твои собаки, их специально модифицировали для этого, но чтобы кто-то вроде тебя выдержал подобное, удивляет». «Мне твои восхищения не интересны. Я и сам знаю, что собаки удивительны, особенно мелкие». «Сам спросил». Робот по-человечески пожал своими плечами. Сейчас я провожу оценку работоспособности твоего организма, все же он остался прежним, но ты слишком сильно его изменил. Три сердца? Не слишком ли сложный мотор, еще мутировал его? Скажи мне, зачем тебе три сердца, которые не могут устать? Хочешь сказать, все мои изменения перешли сюда? Я был удивлен этой новостью. Все верно, полное клонирование, и к этому добавил кое-что от себя. У нас такое обычное дело, так как физической смерти нет, только моральная усталость. Тело заменить просто, а вот сознание изнашивается. «Лучше всего с этим справляются альтернативно рожденные». «Я не такой?» В его словах улавливалось сожалением, будто из-за того, что я рожденный естественным образом, это вызовет проблему для него. «Я создал ядро, способное сделать настоящее, живое сознание. Ты продукт программы, однако живой человек. Настоящее сознание, рожденное по всем необходимым правилам. У нас пытались пропускать искусственный интеллект через все этапы взросления». Но из-за этого ничего потного не выходило. Программа так и оставалась бездушным роботом. «Так, давай ты оставишь при себе всю эту муть и перейдёшь к делу. Что мне нужно сделать? Куда-то проникнуть и что-то подрубить?» «Всё куда сложнее». Робот отвлёкся от просмотра монитора и посмотрел на меня. «Даже с твоим модифицированным телом, навыками и знаниями будет очень сложно попасть куда нужно, и ещё меньше шансов выбраться оттуда живым». «Ты вот сейчас ничего не уточнил». Буркнул я. «Только и слышу от тебя одни жалобы. Ты же вроде как оцифрованный. Неужели шансы так малы?» «Меньше одного процента». Сразу же выдал он. «Неужели я настолько жалок?» «Нет, защита там слишком сильна». «А до этого какой план был?» «Устроить глобальную катастрофу», сказал он, и у него глаза мигнули ярко-красным. «Смешно. Совершенно серьезно», сказал я. «Слушай, а ты не подумал над тем, что именно твоя железная рожа с электронными мозгами И есть та беда, которую хотят избежать люди из центра эволюции. Не думаю, у меня совсем иные цели. Ты провёл анализ причин гибели других наций? Да, всех погубил недостаток ресурсов. Это основная причина, влияющая на другие винтики государства. Мой план состоял в уничтожении экономики и диверсии в основных каналах стратегических средств. Это свело бы защиту на нет уже в течение нескольких месяцев, но могла подвергнуть опасности того, что они там охраняют. А этим я рисковать не буду. «Ого, тебе, оцифрованному чуду, способному создать настоящий живой мир, нужно что-то столь хрупкое? И это что-то существует в единственном экземпляре». «Именно так. Уникальное сокровище, и оно мне нужно. Хочешь получить свой мир, помоги мне». «Как её зовут?» – спросил я с растянутой улыбкой на лице. «Это не женщина». – понял он, к чему я веду. «Ну, конечно, так я тебе и поверил». «Наверняка там такая же оцифровашка, как и ты, сидит, только в заперти, её используют голосовым помощником. Выключи свет, погрей чайник, подотри зад». Я ожидал, что он набросится на меня или как-то принесёт боль, встроенным в моё тело шокером или подобным средством принудительной мотивации. Однако нет, робот просто продолжил молча снимать показания приборов. «Значит, я прав, и он хочет вызволить возлюбленную. Вот он, бог, творец моего мира, все отец земель, из которых я пришёл» стоит в виде консервной банки, далеко не самой передовой модели, и пытается спасти свою женщину. И мы ещё ему поклонялись, считали великим, хотя он и тут фигура уникальная, известная весьма, однако всемогущим его не назвать. «А ты не подумал создать себе тело для штурма?» — решил уточнить я. Но не может быть такого, чтобы он ничего не попробовал. Вместо ответа со стороны я услышал странный звук, бросив туда взгляд, Увидел, как в нескольких местах помещения раздвигается пол, где что-то подсвечено белым цветом. Хмыкнув, направился туда. «Впечатляет!» Оценил несколько боевых роботов, которые даже по внешнему виду можно было разделить на категории. Защита, маскировка, штурм, подрывник-суицидник и тому подобное. Да уж, консервы неплохо подготовилась. Среди всех представленных моделей выделялась одна особенным внешним видом. Её невозможно было причислить к какой-либо категории. «А вот этот, тёмно-синий, как работает?» Решил спросить я у робота. «Это гидроконтролёр. Он манипулирует влагой в воздухе. Нагреть, испарить, передать звук, сдвинуть. Пока ещё прототип». «А какая дальность работы?» «Метров пятьдесят». «Так это же имба, нет?» Удивился я. «Если у него есть такое, моё присутствие бессмысленно». «О чём ты?» «Ты же любую биологическую жизнь способен разорвать на части в этом диапазоне действия. Зачем тебе я?» Снарядил это и в бой. Скажи мне, Найкрос, сколько ты протянешь, если вскипятить влагу в твоем теле? Но если сумеешь пробиться через охлаждение кожного покрова, то пара-тройка секунд в моем распоряжении будет. А что? Выходит не мгновенно. Пойми, если там появится малейшая опасность для базы, любое вторжение, даже насекомое разведчик, данные приказы на немедленную уничтожить вместе с Айри. Она это и сделает, после чего сотрет тебя. Я уже долгое время охраняю это место. Попыток проникновения хватает, а нужно, чтобы никто не заметил вмешательство вплоть до изоляции самой Айри. «Как у тебя всё серьёзно. По всему выходит, что я должен туда попасть в качестве сотрудника, причём не на последнюю роли». Я усмехнулся, шагая по помещению и осматривая всякие интересные штуки, хотя на самом деле искал, чего поесть. «Это часть моего плана, так что быть готов показать себя с хорошей стороны этому миру». «Погоди, что?» остановившись, посмотрел на него, как на больного. «И как я это, блин, сделаю? Я же как дикарь в этом современном обществе. Обезьяна с палкой среди людей». «То, что ты тупой, мы уже выяснили. Вопрос в том, какого рода ты тупица. Простак по натуре может быть гением. Ко всему прочему, ты действительно думаешь, что я не продумал это?» «Я так полагаю, ты хочешь сыграть на законе об альтернативно рождённых, верно? Из памяти охотников я много узнал, в том числе и свод правил». Я рождён, как и положено, природой. У меня была мать, было детство и познание мира вокруг себя, естественным способом. Но моё сознание создано симуляцией, программой. Это ставит меня на низшую социальную ступень, а значит, придётся столкнуться с некоторым недопониманием. Люди этого мира, хоть и современные, но дураками от этого быть не перестали. Они также подвержены мнению толпы, надуманным предрассудкам и, само собой, агрессивно выражают свою позицию. Подавляющее количество людей здесь с неокрепшим умом, чьё невежество приносит только проблемы. С другой стороны, социальный статус придуман не просто так, и не зря он начинается с определения частоты рождения. Так как физической смерти нет, возраста больше не имеет значения, можно встретить молодого пацана, а на самом деле окажется, что он живёт на свете не одну сотню лет, и очень значимая персона. И вот таких персон, проживших сотни лет, довольно много. Потомков у них тоже достаточно. Ко всему прочему, осталась только физическая смерть, и всегда можно сделать себе новое тело. То есть наследство перестало быть спорным вопросом. Зачем передавать дело всей жизни, когда ты не стареешь, только если надоело или морально устал? Этот мир наполнен огромным количеством людей, что живут ради мимолетных удовольствий и в силах пробиться на высокие должности, ведь они уже заняты специалистами с вековым стажем. «Ты о чём это там задумался?» – отвлёк меня от размышление робот. Да вот, прикидываю, насколько такие же, как и о меня. Я загружу тебе в голову всю необходимую информацию о нашем мире, а также чертежи пары технологий, которые помогут обратить на тебя внимание нужных людей. Но ну и место заработка как раз для тебя. Дальше будешь действовать сам. Ничего и сказанного тобой мне непонятно. Нормально рассказать можешь? Я твой куратор. Ты первый живой искусственный разум, что выходит в свет после закрытия игровых серверов. Может, где-то помимо центра пути эволюции еще остались ядра симуляции, но в свободном доступе их не найти. Популяцию восстановили, разбавили альтернативно рожденными и построили общество. Думаю, резонанс ты вызовешь немало, раз ты выступаешь моим представителем. Меня многие знают, слухов накопилось немало, поэтому будь готов к проблемам, в том числе и с властями. Да я угадаю, им нужны ядра симуляции, чтобы растить суперсолдат. Что? А, нет, зачем? Несколько сеансов подготовки, и у них готов боец, что тебя в барыне рук свернёт. Без всяких симуляций и выращивания. Добровольцев всегда хватает. Тут вопрос лишь в нужде. Сверхлюди не нужны. По сути, каждый гражданин уже далеко ушёл от своего физического предела. Нация киборгов? Аугментации, улучшение тела вроде твоих, смена тела, даже мозг другой. Ты же видел это всё в памяти охотников, разве нет? Видел, только не считал важным обращать на это внимание. Думал просто киборги с фанатизмом. Ошибочно полагал, но ну да, это не имеет значения. Первым делом тебе стоит заработать денег, затем приобрести недвижимость и создать точку сохранения сознания. Только после этого тебя будут воспринимать всерьёз, и только затем мы перейдём к основной задаче. Ну, ясно. И куда мне? Один твой глаз кибернетический, с дополненной реальностью. Такое делают себе многие. Прикосись к своему веку, выскочит панелька, там будут инструкции. Действуй согласно им. Для подтверждения своей личности просто пусть просканирует паспорт. Так как я твой куратор, все спорные вопросы могу решать я. Это снимет ряд вопросов. Всё понятно. Однако самое главное ты не сказал. Где хоть какая-нибудь одежда? Мне тут с рамом размахивать не очень удобно. За всё время пребывания в гостях у этого робота мне не попалась на глаза никакая тряпка, только железо, стекло и резина. Живые люди охотнее обращают внимание на детали, связанные с их привычками. «И ты такой же. Хороший знак, значит, ты всё ещё человек», произнёс робот и указал своей рукой на угол помещения, где открылось ещё что-то. «Да уж, к застенкам у тебя какая-то нездоровая тяга», улыбнувшись, сказал я и направился к одежде. «Тебе следует постоянно помнить, что технологии здесь намного совершеннее, чем те, что ты видел до этого. Люди давно перестали полагаться только на глаза, и стены перестали быть преградой», заявил он то, что я и так знал. «Ага, технологии круче яиц, а люди как были обезьянами, так и остались». Ответил я, облачаясь в то, что он для меня приготовил. Это был комбинезон без рукавов и плащ с капюшоном, причём последний имел вуаль, чтобы перекрыть лицо. «Не будь таким высокомерным. Передача жизненного опыта – один из способов заработка. Даже учитывая перенаселение, можно встретиться с фанатиком своего дела. К слову, я очень рассчитываю на твои боевые навыки. Сейчас это единственное, на чём ты можешь заработать». А у тебя разве нет накоплений? Почему бы тебе просто не дать мне денег? Я твой куратор. Моя задача – адаптировать тебя. Или ты забыл, что самое ценное в этом мире? Дай подумать. Попросил я, вспоминая особенности культуры этого мира. Все здесь крутится вокруг ресурсов, как, впрочем, и везде. Если есть тот, кто производит нечто необходимое государству, то его усиленно оберегают, всячески помогая. В моем случае куратор государству не очень люб. У них это взаимно но через меня могут выйти на него, как через независимого посредника. Всё же обоим сторонам будет проще воплотить свои планы сотрудничая». «Таиланд», – коротко сказал я, – «люди, кто способен сделать нечто новое, изобретатели, гении». «Верно, мы сделаем тебя одним из них. Очень многие хотят сотрудничать со мной, но только я не желаю иметь с ними дел напрямую, по понятным причинам». Робот повёл рукой, и все графические панели в помещении отключились, а приборы прекратили издавать какой-либо шум. Осталось только освещение. Я проверил тебя. Ко всему прочему тряс проблему с центром эволюции. Они не станут тебя искать. А ты хорошо постарался. Похоже, ради своей арии ты готов на что угодно. И именно так. На всё. Даже если стану причиной гибели всего живого во Вселенной. Прикольно. Мир даже не представляет, что находится под смертельной угрозой. А если она исчезнет, не по причине твоего вмешательства. Например, там решат просто заменить её. И вообще, ты с государством пробовал договориться? Ну, не знаю, пойти на контакт там и всё такое. Это консерва – экстраординарное сознание, которое обладает многими знаниями и возможностями. Он способен ставить условия за свою помощь. Я учёный, а не воин. Или ты думаешь, что у них нет подобных мне, оцифрованных? Ага, я видел, какой ты не воин. Сказал, кивнув головой в сторону скрытых боевых моделей. Или ты думал, я не замечу, что ты их уже использовал в действии? Царапины, следы от грязи и многие другие детали можно было заметить, даже не приглядываясь. Как я и говорил, мне нужно защищать Айри. Если вопрос можно закрыть раз и навсегда через убийство, не вижу причины действовать по-другому. Найкрос, твоя задача – следовать инструкциям, остальное оставь и мне. Чем меньше ты будешь знать о побочных делах, тем меньше непредвидимых ситуаций создашь. «Наш контракт в силе, до того самого момента, пока ты не выполнишь свою задачу». «Ясно, понятно. Мне туда, да?» Я указал на то, что кажется выходом. «Верно». «Смотри у меня, если с этим шариком что-то случится, у тебя появится на одного врага больше». Я указал на ядру симуляции. «Мы одинаковы в этом мире. Айри в плену у моих недругов. Твоя халита с собаками в моем плену. Мы в одной лодке. Твоя задача выполнить свою часть договора и выжить». «Сосредоточься сейчас на этом». «Хочешь сказать, есть что-то ещё?» Я почувствовал неладное, даже чуйка немного дрогнула, привлекая к себе внимание. Дело явно нечистое. «Не буду тебе врать, Найкрос. Чтобы спасти твоих, мне пришлось откатить симуляцию до предыдущей точки. Сейчас процесс времени там остановлен. Но в этой точке времени есть и ты прежний. Понимаешь, к чему я веду?» «Понятно. Ты просто скопировал моё сознание, вытащил его. И только после этого занялся работой с ядром» и, полагаю, вернуться в своё цифровое тело будет затруднительно. «Да, тебе придётся убить там себя и занять его место, как игрок». «Какая прелесть!» – усмехнулся я. «Пройти столько испытаний, чтобы в конце концов прикончить себя же. А как со способностями будут обстоять дела? Всё же я там довольно силён». «Права Создателя, по завершению нашего договора я передам тебе права на ядро. Можешь там хоть сотню жизней провести, с любой точки сохранения, а их там немало». «Ладно, ладно, продано, красиво расписал. Тогда я пошёл. Не скучай тут, железяка». Махнув рукой, направился на выход. Вместе с этим включает дополненную реальность. «Будем разбираться, куда тут и что».